«Глава 15 Никита, может, поехали домой, а?» Надежда чесала глаза, отчаянно зевала и ёжилась. Она призналась, что всегда мёрзла, когда хотела спать. «Нет, зачем же? Мы же должны узнать, куда всё же он свернул. И кто это на нахрен был?» Возмущался он в ответ и продолжал ехать прямо. Несколько часов назад, просматривая записи с камер видеонаблюдения на 140-м километре, они кое-что обнаружили. «Нет, не они, Надя увидела». «Смотри», — шепнула она, когда инспектор, стерегущий каждое их движение, отвлёкся. «На что смотреть?» — раздражённо отозвался Никита тоже шёпотом. Он проследил за её пальцем, — Надежда указывала на крохотную точку, осторожно движущуюся между деревьев к трассе. По всей видимости, там, в лесу, проходила накатанная дорога для вездеходов и снегоходов, и в тот момент по ней кто-то ехал. И этот кто-то повернул в противоположную от камеры видеонаблюдения сторону, и вскоре и вовсе исчез. «И что?» — осторожно он фыркнул. «Мало ли кто там может ехать». «Кто?» — она подняла на него злые карие глаза. «Охотники, рыбаки, там же где-то пруд есть, там лунок чертова прорва. На время посмотри!» — не унималась она. Никита сосредоточился на времени. Но да, время было подходящим. За сутки до этого примерно и начались поиски пропавших Грековых. «А если это Валерий Греков, который смылся, убив жену? А если нет?» «Вредничал он. Надо проверить. Как?» И она начала ему выдавать полный расклад поисков. Но это уже после того, как они вышли из комнаты, где просматривали записи с камер видеонаблюдения на 140-м километре. «Мы должны с тобой проехать в том направлении, куда свернуло это транспортное средство, и попытаться восстановить маршрут». «Каким интересным образом? Нам же ничего не известно». «Почему это?» Таращила она на него глаза. Нам известно время, марка транспортного средства, снегоход. И, в общем, далеко на нём уехать не мог, тем более с ранением. Крови на комбинезоне погибшей Алены Грековой было много, а это была его кровь, Валерия Грекова. Конечно, они ничего не нашли. Если и капала с Грековой кровь, оставляя след, то и его давно закатали. Они проехали по той трассе в лесу, по которой двигалась чёрная точка на записях. Укатанная дозвона и заснеженная дорога вывела их сначала к кормушкам животных, а потом на поле к пруду. «Я говорил тебе, что это либо охотник, либо рыбак», — ворчал Никита, разворачивая машину. «И тут поиски тоже велись, если что. Первым делом в этом месте пролетали вертолёты. Может, это даже кто-то из поисковиков и ехал, и попал на запись». «Ехал, ехал и уехал», — задумчиво обронила Надя и приказала. «Давай проедем по трассе в противоположном направлении от Москвы. Посмотрим, куда она нас выведет». И поехали. И проездили часа четыре. Останавливались на заправках, перекусывали, пили кофе и снова ехали. Дважды натыкались на серьёзные развязки, но не свернули. «На указатели смотри, Никита». Уже избавила обороты азартных поисков надежды. «В каждом направлении до населённого пункта минимум по 200 километров. Едем дальше, может, что-то ещё увидим». Они не раз сверялись с картой, пытались ехать по навигатору, но тут вдруг начал чудить, разворачивая их в самых неожиданных местах и направляя прямо в чащу леса. «Ну всё, на этом всё» не выдержал он, притормаживая возле очередного указателя. «До города, видишь, сто восемьдесят пять километров. Туда и оттуда проедем, как раз в Москве к утру будем». «Разворачиваемся», — согласилась она. «А то придётся прямо с дороги на работу ехать, а мне в душ надо и переодеться». Ему бы тоже не помешало, но он утром собирался от неё съезжать. «Теперь вот уж и не знал, когда по Москве кататься. Завтра съедет». Они молча вошли в её квартиру спустя два часа. По очереди приняли душ, от ужина оба отказались. Час назад съели по гамбургеру на заправке. Им уснули каждый в своей комнате. Мухортыч ожидаемо нагло занял диван, развалившись прямо на подушке. Спихивать его Никита не стал» потеснил к стенке, положил ладонь на тёплую спину и мгновенно провалился в сон. Утром его разбудило странное бормотание, негромкое, монотонное, и оно точно принадлежало хозяйке квартиры. Спросунье показалось, что она повторяет одно и то же с небольшим интервалом времени «молится, что ли». Но потом он отчётливо несколько раз услышал «спасибо». Решил, что для утренней молитвы «спасибо» звучит слишком часто. Скинул себя одеяло и, забывшись, пошёл на кухню в одних трусах. Найда обнаглела окончательно. Да-да, сегодня она снова для него стала Найдой, потому что вовсе стыд потеряла. Сидела за столом с голыми ногами в коротких тесных шортах, больше напоминающих его трусы. Верх вовсе едва прикрыт. То ли лифчик, то ли топик. Разбери, попробуй. И ему, чтобы отвлечь своё внимание от всего того, что демонстрировалось, надо было на неё злиться. Поэтому, Найда, и никаких надежд. Ты чего тут бормочешь? Молишься, что ли? Креста на тебе нет. Чего это? Я верю в Бога, если что. Отозвалась она рассеянно, даже на него не взглянув. Я имею в виду, что ты его не носишь и Никита выразительно уставился на её выпирающие ключицы. «Понятно». Она отложила телефон, пробежалась по нему взглядом. «Ты чего не одет квартирант?» «А ты голая почти за столом сидишь». Он быстро сел за стол, посмотрел на плиту. Там ни сковородки, ни кастрюльки. Тостер тоже был пуст. «Что на завтрак?» поинтересовался Никита, наблюдая за тем, как Найда терзает телефон. «Погоди ты с завтраком, мне тут ночь веди одна пришла в голову. Я сейчас её обкатываю. Хочешь, приготовь что-нибудь, только штаны надень, ага?» Он хотел окрестнуться, что и ей не мешало бы прикрыться, но потом решил, что это не его дело и не его квартира. Найда может разгуливать у себя даже голышом. «Пора съезжать». Пока он одевался, умывался, чистил зубы и брился, Найда куда-то с кухни подевалась, но её было слышно. И она снова что-то монотонно бормотала, без конца повторяя слова благодарности. Он поджарил хлеба. Конечно, как у Найды у него не вышло, он всё пересушил. И сам летом вышла какая-то шляпа, не поднялся, по краям завернулся, кофе хотя бы сварил без приключений. Накрыл на стол и тогда позвал её к завтраку, мысленно уговаривая бессовестную коллегу выглядеть поприличнее. «О, завтрак, спасибо!» Улыбнулась она скупо, входя в кухню в чёрных брюках, серые водолазки и босиком. И вот эти вот её голые пальчики с ноготками, выкрашенными белым лаком, возмутили его сильнее голых коленок. Но нельзя же так измываться над холостяком! Найда уселась на своё место, придвинула тарелку с омлетом и принялась жадно есть, словно он не был похож на подушеву, и пересушенными тостами хрустела с аппетитом. Телефон лежал на столе рядом с её тарелкой, и она без конца на него косилась. «Рассказывай», — потребовала Никита, когда она перешла к кофе. «О чём? Что за идея? С кем была болела всё утро по телефону? Кого без конца благодарила?» Забросал он её вопросами. «Я обзванивала все больницы и поликлиники в тех районах, до которых мы вчера с тобой пытались доехать, да так и не доехали», добавила она со вздохом. «Успешно?» «Не очень», — призналась она с кислой гримасой. «Кто-то не хотел вообще говорить на эту тему, кто-то ссылался на то, что по телефону подобных справок не даёт» кто-то категорически заявлял, что не было в минувшие дни никакого водителя снегохода ни с травмами, ни с обморожением. «Почему с обморожением?» — удивился Никита. «Потому что ехать более ста километров на снегоходе, обморозишься, как нечего делать». «Да не ехал он на снегоходе, капитан!» — вздохнул Никита и отодвинул свой омлет в сторону. «Есть такое было невозможно». «Мы видели с тобой некое транспортное средство, которое выехало из леса, свернуло в противоположную сторону от Москвы и поехало». «Вопрос, как оно поехало?» «Как?» — удивлённо захлопала Найда ресницами. «Быстро и по дороге». «Объясни мне, как мог снегоход ехать по дороге?» «Отвечу, никак». «Ты дорогу-то видела?» «Видела». И даже ехала по ней. Всё полито реагентом. На полозьях не разгонишься. Да и по правилам нельзя. «Точно!» Ошалела, глянула она на него и головой покрутила. «Это твоё присутствие на меня так действует, майор Степанов». «Как это?» «Отупила совершенно!» Пожаловалась Найда, глядя на него с подвохом. «А тут ты ещё и без штанов взялся по квартире шастать!» Он съехал от неё. Собрал свои сменные шмотки в спортивную сумку, буркнул на её вопросительный взгляд, что пора, а то загостился. Я съехал. И вечером после работы отправился сначала по магазинам, а потом домой. Машины Светланы на стоянке не было, и она не подстригала его ни в подъезде, ни у лифта. Уже хорошо. Никита шагнул за свой порог, запер за собой дверь квартиры и выдохнул с облегчением. Сейчас он быстро поужинает, примет душ, влезет в любимые растянутые треники и сядет у компа. Надо было кое-что проверить. Идея Найды насчёт районных больниц и поликлиник имела право на то, чтобы её проверить досконально. Первая часть запланированного прошла на пять с плюсом. И ужины, души, треники — всё поэтапно, неторопливо, с удовольствием. Но только Никита уселся за ноутбук, как заверещал домофон. «Кто там?» — осторожно поинтересовался Степанов. Он очень надеялся, что кто-то ошибся или пытается попасть в соседнюю квартиру, а там не отвечают. Такое случалось и с ним, и у него, но не в этот раз. Светлана, это была она. Начав с невнятно произнесенных извинений, она тут же запросилась к нему, чтобы поговорить. «Нет», — ответил он кратко, — «поезжай домой». «Это из-за неё да? Из-за той стервы с собачьей мордой! Что она тебе наговорила?» «Ничего. И не из-за нее я не хочу тебя видеть, Света». Никита нервно дергал за завязки на трениках, ругая, на чем Свет стоит свою неразборчивость в выборе женщин. «Я просто не хочу тебя видеть». «А как хотел!» — взорвалась она виском. «Это была ошибкой. Успокойся и поезжай домой, уже поздно». «Я сейчас лягу на крыльцо твоего подъезда, Степанов, и буду орать!» Не понижая голоса, пообещала Светлана, казавшаяся прежде милой, круткой, нежной. «Ложись, начиная орать. Должна же у меня появиться причина вызвать наряд». Он раздражённо дёргал коленом и ругал себя ещё хлеще. «Какой наряд!» — не поняла дурочка. «Не тот, который ты надеваешь, а наряд полиции. И пусть тебя закроют в обезьяннике с пьяными бомжами. Переспишь ночку, поумнеешь». «Мудила ты, Степанов!» — забыла, кажется, на всю улицу Света. «Я никогда тебе этого не прощу!» «А вот это сколько угодно!» Может, она продолжила орать и угрожать ему, он не знал. Отключил домофон и снова сел за комп. И точно подпрыгнул, когда в его дверь кто-то замолотил кулаками. «Твою дивизию!» — заскрипел он зубами, ничуть не продвинувшись в своих поисках. «Я ее сейчас точно Он с такой силой толкнул дверь наружу, что едва не зашиб Найду — Хорошо она успела среагировать и отпрыгнуть. «С ума сошёл Степанов!» Вытаращила она на него глаза из-под низко надвинутые вязаные шапки. «Я думал это Светка. Страшно истерила в домофон сейчас испугался, что добралась до двери». Он схватил коллегу за рука в пуховикам, втащил в квартиру и запер дверь. «А то выскочит сейчас откуда-нибудь». «Не выскочит, там наряд её покоит» кто из жильцов первого этажа вызвал полицию, как я поняла». «А ты чего делаешь?» С ухмылкой уставилась она на его позырящиеся на коленях штаны. Отдыхать пытался. «Ты чего приехала? Случилось чего?» Он подозрительно прищурился. «Соскучилась, что ли?» Если Найда сейчас попытается его снова к себе позвать, он её или себя переведёт в другой отдел. «Не надо ему ничего этого. Никаких романов ни на службе, ни вне её. Он покоя вдруг захотел. И макарон с тушёнкой вечером, и треников растянутых, и похрапеть в сласти чтобы никто в бок не толкал, даже если это чей-то недовольный кот». «Обойдёшься, майор», — хмыкнула она с пониманием. «Мне скучать некогда. Я служу Отечеству верой и правдой, и без выходных, и без отдыха». «Так что собирайся давай, меняй свои элегантно вытянутые шаровары на джинсы и поехали!» «Интересно, куда?» Он всё ещё не двигался с места, но неуважительное замечание о своих шароварах запомнил. «Я её нашла!» Выпалила Найда, и щёки её тут же обдал румянцем. «Я нашла тачку, которая перевозила снегоход Грекова! Поехали!» Ехать на ночь глядя Степанов категорически отказался. Привёл ноющий Рыковый сразу несколько доводов в свою защиту, от усталости до гнева генерала, и нежливо выставил. Она едва его дверь с петель не сорвала, выбегая на лестничную клетку. Разозлилась. Крикнув ей в спину «До завтра!», Никита запер дверь, уронил себя в кровать и, наконец, уснул.